Интерлюдия пятая. Линда в стильном розовом костюме бизнес-вумен вошла в модный ресторан и уверенной походкой зашагала к дальнему столику, где в одиночестве обедал импозантный мужчина в смокинге. Двое плечистых молодцев, побросав вилки, мгновенно вскочили из-за столика по соседству и молча загородили дорогу незнакомой девицы. «Мне назначено». Ничуть не испугавшись грозного вида охраны, спокойно пояснила Линда. «Ребята, пропустите!» подтвердил ее слова властный голос сзади. Также, ни слова не говоря, охранники вернулись за свой стол. Эдуард Семенович улыбнулась мужчине в смокинге Линда, опускаясь на стул напротив. Линда кивнул мужчину, отрезая кусочек стейка и отправляя мясо в рот. «Приятного аппетита! Благодарю!» «Вы сделали, что я просила?» «Разумеется». «И?» «Не желаете отобедать? Здесь отменная кухня». «Благодарю, я сыта. Извините, Эдуард Семенович, но у меня очень мало времени». «Хорошо». Мужчина отложил нож с вилкой и вытащил из внутреннего кармана запечатанный конверт. «Как договаривались?» Линда достала из клатча смартфон и, пробежав пальцами по экрану, объявила «Я перевела деньги на ваш счет. Проверяйте». «Ну что вы, Линда, какие глупости? Разумеется, я вам верю», – улыбнулся мужчина и передал конверт. «Посмотрите позже», – прервал мужчина, порыв девушке тут же вскрыть покупку. «Линда, позвольте полюбопытствовать, чем вызван ваш внезапный интерес к свернутым аномалиям? Неужели дела так плохи, что вы собрались податься в «Сталкеры»?» «Да ну бог с вами, Эдуард Семенович!» – рассмеялась девушка, пряча конверт в клатч. «Просто прикупить хочу кое-что из добычи сталкеров, и намереваюсь сделать это из первых рук, в обход, так сказать, посредников». «Что ж, в таком случае можно считать вам повезло. Один как раз возвращается на днях из аномалии». «Да что вы говорите? Любопытно?» «Некая Серафима. Досье на нее приложено к моему отчету». Ну, как говорится, не смею вас больше задерживать. Удачи вам, Линда. Всего хорошего, Эдуард Семенович». Девушка встала из-за стола и, не оборачиваясь, зашагала к выходу.